Крул оказался большим островом, довольно гористым и заросшим густыми лесами. Среди деревьев то тут, то там проглядывали приятные белые постройки. Местность по направлению к краю постепенно поднималась, так что самая высокая точка Крула слегка выступала за ребро диска. В этом месте Крульцы возвели свою столицу, также называвшуюся Крулом. Поскольку большая часть строительного материала была выловлена из окружной сети, дома Крулла отличались решительным мореходным уклоном. Грубо говоря, целые корабли при помощи деревянных шипов были искусно соединены друг с другом и превращены в дома. Из общего деревянного хаоса торчали под странными углами Триремы, Дау и Каравеллы. Баркинтины и Каракки придавали более крупным постройкам характерные очертания, а раскрашенные носовые фигуры и пупземельные драконы на кормах напоминали гражданам крула, что все их благосостояние берет свое начало в море. Так город и поднимался уступ за уступом, воцарившись между зеленовато-синим океаном диска и мягким облачным морем края. Восемь цветов края дуги отражались в каждом окошке и во множестве телескопов, принадлежащих бесчисленным астрономам города. «Это просто ужасно», — мрачно изрек Ринсвинд. Флайер летел вдоль самой кромки водопада. Приближаясь к краю, остров не только поднимался, он еще и сужался так, что линза могла подлететь по воде к самому городу. Парапет, выстроенный вдоль обращенного к краю утеса, был утыкан ведущими в никуда мостками. Линза плавно подлетела к одному из них и причалила, словно кораблик, подошедший к пристани. Рядом с мостком ждали четверо стражников с такими же белыми, как лунный свет, волосами и черными, как ночь, лицами, что и у Маркезы. Оружия у них вроде бы не было, но когда два Цветок и Ринсвин, спотыкаясь, выбрались на парапет, их тут же схватили под руки и за плечи. Хватка была достаточно крепкой, чтобы немедленно исключить всякую мысль о побеге. Вскоре маркезы и провожающие их взглядом волшебники-гидрофобы остались позади. Стражники вместе со своими подопечными бодро зашагали по узкой улочке, извивающейся между домами и кораблями. Вскоре улочка пошла под уклон, направляясь к похожему на дворец зданию вырубленному в камне самого утеса. Ринсвинд разглядел ярко освещенные туннели и открытые далекому небу дворы. Несколько встретившихся по пути старцев в мантиях, покрытых таинственными оккультными символами, отступили в сторону и заинтересованно посмотрели проходящие мимо шестерки вслед. Пару раз мелькнули гидрофобы. Они искренне презирали свои тела, наполненные мерзейшими жидкостями, Поэтому от вращателей отличало глубоко въевшееся выражение презрения к самим себе. Периодически на глаза Ринсвинду попадались еле ковыляющие люди, которые могли быть только рабами. Не успел он как следует обдумать все это, как перед ними открылась дверь, и их мягко, но настойчиво втолкнули в какую-то комнату. Дверь за их спинами громко захлопнулась. Восстановив равновесие, Ринсвинт и Два Цветок осмотрели свою темницу. «Вот это да!» — высказался Два Цветок после некоторой паузы, во время которой он тщетно пытался подобрать более подходящие слова. «Это что, камера такая?» — вслух поинтересовался Ринсвинт. «Да здесь золото, шелк, все, что душа угодно!» — добавил Два Цветок. «В жизни не видел ничего подобного». В центре богато украшенной комнаты, на ковре, который был настолько толстым и пушистым, что Ринсвин ступал по нему с явной опаской, вдруг это какой-то косматый напольный зверь. Стоял длинный сверкающий стол, который просто ломился от всевозможных кушаний. По большей части это были рыбные блюда, посредине которых был водружен огромный затейливо приготовленный омар. О подобных омарах Ринсвинт и не слышал даже. Тарелки и вазы заполняли неведомые творения природы. Ринсвинт осторожно протянул руку и взял пурпурный фрукт, покрытый зелеными кристаллами.